Потребность в дозе никак не проходила. Она уже начала сомневаться в том, что когда-нибудь сможет избавиться от этой зависимости. Но желание снова вкусить запретный плод было сильнее ее. Энни ворочалась в постели. Время было раннее, но Сэм уже спал, и Энни тоже решила лечь и почитать перед сном. Но спустя полчаса она едва перевернула одну страницу, не говоря уже о том, чтобы разобрать название книги. Фредрику не нравилась ее любовь к чтению, он считал это пустой тратой времени, и каждый раз, застав жену с книгой, отбирал ее и швырял через всю комнату. Но энн не понимала, что кроется за этой ненавистью. Ему не нравилось чувствовать себя глупым и необразованным. Фредрик за всю жизнь не прочитал ни одной книги, и ему была невыносима мысль о том, что она могла знать больше его, и иметь доступ к информации, недоступной для него. фредрик хотел быть главным в их отношениях, умным, светским, опытным. А Тенни же требовалось только держать рот на замке и быть милой. Ее мнением он никогда не интересовался, как не приветствовал ее вопросы или комментарии. Однажды на приеме у них дома она совершила ошибку, вступив в дискуссию о внешней политике США а когда ее выводы оказались логичными и обдуманными, Фредрик не выдержал. Он подождал, пока гости разойдутся, а потом заставил ее заплатить. Энни была на третьем месяце беременности. Он столько у нее отнял, и не только время для чтения. Он отнял у нее ее мысли, ее тело, ее чувство уверенности в своих силах, и он готов был отобрать у нее и Сэма, но на это Энни пойти не могла. Сэм был смыслом ее жизни. Без Сэма у нее ничего бы не осталось. Отложив книгу, Энни повернулась лицом к стене и тут же почувствовала, как кто-то присел на край кровати и положил ей на плечо руку. Энни улыбнулась и закрыла глаза. Кто-то запел колыбельную. Голос был красивый, но очень тихий, ближе к шепоту. Вдали послышался детский смех. Ребенок играл у ног матери, слушая вместе с Энни колыбельную. Как бы ей хотелось навсегда остаться с ними. Здесь они с эмом в безопасности. Рука на ее плече была мягкой и теплой. Голос продолжал петь. Энни захотелось повернуться и посмотреть на ребенка, но веки вдруг налились свинцом, и она погрузилась в сон. Последнее, что промелькнуло у нее перед глазами, — это кровь на руках. «И как это Эрлинг тебя отпустил?» — удивился Андерс, целуя сестру в щеку. «В офисе кризис», — объяснила Вивиан, принимая бокал вина. «И он знает, что у меня много работы накануне открытия». «Тогда сперва пройдемся по бумагам», — предложил Андерс, указывая на бумаги, разложенные на кухонной стойке. «Иногда мне все это кажется таким бессмысленным», — вздохнула Вивиан. «Ты хорошо знаешь, ради чего мы все это затеяли». «Знаю». Она опустила глаза. Андерс заметил кольцо на пальце. «Что это?» «Эрлинг сделал мне предложение». Вивиан поднесла бокал к губам и сделала большой глоток. «Как вовремя». «Да». «Что еще и было сказать?» «Как дела с приглашениями?» — сменил тему Андерс доставая пригласительные списки. Последний срок для подтверждения — пятница. Тогда все под контролем. А еда? Продукты закуплены, повар готов, официанты тоже. Тебе это не кажется абсурдным? Внезапно спросил Андерс, отложив бумагу. О чем ты? Немного веселья не помешает, улыбнулась Вивиан. Да, но это чертова куча работы. Зато открытие будет потрясающим. Гран-финале подняла бокал в тосте Вивиан. Внезапно ее затошнило. Перед глазами встали картины прошлого. «Ты подумала о том, что я сказал?» — спросил Андерс. «О чем?» Вивиан притворилась, что не понимает. «Об Улафе. Я не хочу о нем говорить, я же сказала». «Но так не может продолжаться». В голосе Андерса была мольба. Вивиан его не понимала. Что ему нужно? Ненависть к Улафу поддерживала их все эти годы, Она заставляла их двигаться дальше. Они жили этой ненавистью с тех пор, как освободились от него, от запаха вина и сигаретного дыма, от его собственного неприятного запаха. Все это время они держались вместе, и Вивиан не понимала, почему он не хочет продолжать. «Ты слышал новости?» «Да». Андерс поднялся, чтобы идти накрывать стол к ужину. Бумаги он сложил на табуретку. «И что ты думаешь?» «Ничего не думаю», — ответил он, ставя тарелки. «Я была у тебя дома в ту пятницу после визита Матте в Бадис. Эрлинг спал, я хотела поговорить с тобой, но тебя не было». Слова были произнесены. Вивиан наконец высказала то, что так долго ее мучило. Она смотрела на Андерса, молясь про себя, чтобы тот возразил, чтобы успокоил ее, все что угодно. Но он отводил глаза». Взгляд его был прикован к столу. — Не помню. Наверное, пошел прогуляться перед сном. — После полуночи? Разве в такое время гуляют? — Но ты же гуляла! Вивиан почувствовала, как слезы щиплют ее глаза. У Андерса никогда от нее не было тайн, как и у Вивиана от него. До этого момента ей стало страшно. Патрик уткнулся носом в волосы жены, они долго стояли и молчали. «Я слышала», — сказала Эрика. Телефоны начали звонить в Фьельбаке сразу после происшествия, и через пару часов все жители были в курсе того, что Гуннар Сверин застрелился у себя в подвале. «Дорогая», — тяжело дышал Патрик. Когда он, наконец, разжал объятия, Эрика увидела на глазах мужа слезы. «Что произошло?» Взяв мужа за руку, Она отвела его на кухню. Дети спали. Тишину в доме нарушал только тихий шум от телевизора. Усадив мужа на стол, Эрика начала готовить его любимые бутерброды с маслом, сыром и тресковой икрой. И какао. — Я не могу, — пробормотал Патрик. — Тебе нужно поесть, — сказала она, беря на себя роль заботливой матери собственного мужа. — Чёртов Мельберг! Это всё из-за него — — всхлипнул Патрик, утирая слезы рукавом рубахе. — Я слышала новости. Это Мельберг виноват? — Да. — Он действительно превзошел себя, — сказала Эрика, готовя какао с экстра-ложкой какао-порошка. Мы все поняли сразу, как только услышали выстрел. Гуннер сказал, что пойдет в туалет, но мы не пошли с ним. Мы должны были предвидеть... Слова застряли у него в горле. — Держи. Эрика протянула мужу салфетки. Нечасто ей доводилось видеть мужа в слезах, и это причиняло ей боль. Эрика готова была на все, лишь бы вернуть ему хорошее настроение. Поставив перед ним тарелку с бутербродами, она налила Патрику большую кружку какао. — Пожалуйста, — сказала она, садясь напротив. Патрик знал, что жене лучше не перечить. Против воли он откусил кусочек и запил его из кружки. «Как Сигна?» — спросил Эрика. «Я и раньше за нее волновался», — сглотнул Патрик. «А теперь даже не знаю, что...» «Ей дали успокоительное. Она в больнице, под наблюдением. Но я боюсь, что Сигна никогда уже не станет прежней». Слезы снова полились у него из глаз, и Эрика встала за салфетками. «Что вы теперь будете делать?» «Продолжим. Завтра поедем с Йостой в Гёте-Борг». Отчет о вскрытии должен прийти завтра. Надо работать, как обычно. Или еще больше. А газеты? Мы не можем им помешать печатать статьи. Но я не сомневаюсь, что никто в участке не будет общаться с прессой. Даже Мельберг. Если он это сделает, я сообщу властям. У меня к нему куча претензий. «Понимаю», — сказала Эрика. «Хочешь еще посидеть или пойдешь спать?» «Пойдем спать. Я хочу чувствовать твое тепло рядом. Можно?» — спросил он, обнимая ее за талию. — Конечно. Фьельбака, 1871 год. Посещать доктора было непривычно. Эмили ни разу в жизни не болела, и странно было ощущать прикосновение рук незнакомца к своему телу. Но присутствие Дагмар ее успокаивало. По завершении осмотра доктор заверил их, что все хорошо и что можно ожидать появления на свет здорового младенца. Из приемной врача Эмили вышла совершенно счастливой. — Как думаешь, будет девочка или мальчик? — спросила Дагмар, когда они остановились перевести дух и с любовью погладила живот Эмили. — Мальчик, — уверенно ответила та. — Почему-то у нее... Не было никаких сомнений в том, что это мальчик так активно брыкается у нее внутри. «Мальчик. Мне тоже так кажется по форме живота. Я только надеюсь, что он...» — Эмили не закончила фразу. «Что он не пойдет в отца?» «Да», — прошептала она, — радость как рукой сняло. От одной мысли о том, что ей придется сесть в одну лодку с Карлом и Юлианом и поехать обратно на остров, ей хотелось бежать как можно дальше». Ему нелегко пришлось, Карлу. Его отец плохо с ним обращался. Эмили не отважилась спросить, что имеет в виду тетушка. Вместо этого она разрыдалась. Ей стало стыдно за свою слабость. Эмили пыталась утереть слезы, но они все продолжали литься. Дагмар серьезно взглянула на нее. «Доктор сказал, что все плохо». «Что вы имеете в виду?» — в отчаянии всхлипнула Эмили. «Он же сказал, что все хорошо». «Вовсе нет. Он сказал, что тебе нужен постельный режим в течение всего последнего срока беременности. И тебе нужен доктор поблизости на случай преждевременных родов. Так что ни о какой поездке в лодке не может быть и речи». «Да, нет». Эмили поняла, что тетушка имеет в виду, но не могла в это поверить. «Но где я буду...» У меня есть пустующая комната в доме. Доктор сказал, что это прекрасная идея. Я могу о тебе позаботиться. — Да, — всхлипнула Эмили, — но не доставлю ли я вам хлопот? И у нас нет денег. В этом нет нужды. Я живу одна в большом доме. Пожилому человеку много не надо, так что я буду благодарна за компанию, и мне будет в радость увидеть, как малыш появится на свет. «Доктор сказал, что всё плохо», — повторила Эмили, чтобы лучше запомнить. «Очень плохо. Сразу в постель велел он. Иначе потеряешь ребенка». «Да», — сказала Эмили, и тут вдали показался Карл. Сердце бешено забилось в груди. «Как вы долго!» — нетерпеливо крикнул он. «У нас куча дел, и скоро нужно домой». Когда они заходили в пивную, домой они так не спешили. Внезапно за спиной показался Юлиан. Эмили испытала такой ужас, что чуть не умерла прямо там, на месте. Но тут она почувствовала, как тетушка взяла ее под руку. «Это абсолютно исключено», — спокойно заявила Дагмар. «Доктор прописал Эмили постельный режим. Ей нельзя плыть в лодке. Ее состояние очень серьезное». Карл опешил. Он смотрел на Эмили во все глаза. Видно было, как мысли, словно шестеренки, медленно вращаются у него в голове. Эмили понимала, что его заботит не ее здоровье. Он пытался просчитать, грозит ли ему это чем-то. Эмили молчала, переминаясь с ноги на ногу. У нее заболела спина. «Это невозможно», — наконец произнес Карл. «Кто будет смотреть за домом?» «Думаю, вы справитесь. Сварить картошку и пожарить селедку — нехитрое дело». — Вряд ли умрете с голода. — Но что будет делать Эмили? Нам надо следить за маяком. И денег у нас нет снятия и комнату. Карл побагровел. Юлиан злобно посмотрел в его сторону. — Эмили может жить у меня. С вас я не возьму ни эра. Уверена, что твой отец тоже будет доволен, но если хочешь, могу у него спросить. Карл отвел взгляд. — Хорошо, — пробормотал он. — Спасибо за любезность. Мне это только в радость. Эмили не отваживалась поднять глаза на мужа, и ей не хотелось, чтобы он заметил радость на ее лице. Все что угодно, только бы не возвращаться на остров. «Тебе тоже не удалось заснуть?» спросил Йоста, увидев Патрика с темными кругами вокруг глаз. Он тоже за всю ночь глаз не сомкнул. «Нет?» «Мне кажется, мы уже эту дорогу выучили наизусть», — продолжил он, когда они свернули на Гётеборг. «Да», — поняв намек, Йоста нагнулся и включил радио. Через час, заполненный бессмысленной попсой, они прибыли на место. «Он настроен на сотрудничество?» — поинтересовался Йоста, который по опыту знал, что сотрудничество между подразделениями полиции зачастую зависит от расположенности к тебе человека. Попадешь на какого-нибудь ворчуна, и не видать тебе никакой информации. По телефону он показался мне приятным. «Патрик Хедстрюм и Йоста Флюгаре», — представился он постовому. «У нас назначена встреча с Ульфом Карлгреном». «Это я», — раздался громовой голос за ними. Обернувшись, они увидели крупного мужчину в черной кожаной куртке и ковбойских сапогах. — Я решил, что в кафе нам будет удобнее, у меня в кабинете слишком тесно, да и кофе там лучше. — Конечно, — ответил Патрик, с любопытством разглядывая необычного полицейского. — Униформа явно была не по нему, — подумал Патрик, когда увидел под кожанкой застиранную футболку с надписью «ACDC». — Сюда. Широким шагом Ульф шагал к кафетерию, и Патрик с Йостой едва поспевали за ним. Сзади видно было, что собранные в конский хвост редкие волосы едва закрывали лысину, а в заднем кармане, судя по контурам, лежала упаковка снюса. Привет, девочки, вы сегодня чудо как хороши, подмигнул Ульф женщинам за кассой в кафе, и они довольно захихикали. Что у вас сегодня есть вкусненького? Такую фигуру надо поддерживать. Ульф хлопнул себя по пивному животу, И Патрик невольно вспомнил Мельберга. Но только Карлгрен был поприятнее. «Мы возьмем пирожное принцесса», — объявил Ульф, показывая на огромные пирожные на витрине, залитые зеленым марципаном и украшенные кремом. Патрик начал протестовать, но Карлгрен отмахнулся. «Тебе не помешает поправиться», — отрезал он, принимая поднос с заказом. «И три кофе, пожалуйста». «Не «Стоит!» — запротестовал Патрик, когда Ульф достал из бумажника карту. «Я угощаю. Садитесь!» Они присели за стол, и тут же легкомысленное лицо коллеги стало серьезным. «Вас интересует банда мотоциклистов, так?» Патрик кивнул. Он вкратце описал прошедшее событие, а также то, что им удалось выяснить. Подчеркнул, что маца сверенно избили бандиты с орлами на спине. Ульф кивнул. Очень похоже на дело рук Ай-И. E. E. Ай-И? уже успел смолотить свое пирожное. И как ему это только удалось? Худой, как палка, он мог есть что угодно и сколько угодно. «Иллегал иглс» — орлы вне закона по-английски. Ульф положил четыре кусочка сахара в кофе. Они — самая главная банда в этих краях. Жестокие, кровожадные, беспощадные. Ой, черт. И я советую вам быть осторожнее. У нас с ними были весьма неудачные стычки. Чем они занимаются? Как обычно. Наркотики, проституция, крышевание, шантаж. Легче сказать, чем они не занимаются. Кокаин? Определенно. А также героин, амфетамин и так далее. Вы... «Можете проверить, фигурировал ли в ваших расследованиях Мац Сверин?» — спросил Патрик. «Нет, это имя нам незнакомо покачал головой Ульф. «Но это не значит, что он чист, просто мы с ним не сталкивались». По отзывам он мало похож на бандита. Сытый и довольный Йоста откинулся на спинку стула. «Ядро банды составляют мотоциклисты, но вокруг них вращаются самые разные люди, попадаются даже представители высших слоев общества. Наркотики, вы же понимаете?» «А с ними можно контактировать?» — спросил Патрик, допивая кофе. Ульф бросился подливать ему кофе. «Добавка включена в цену», — успокоил он Патрика. «Как я вам уже сказал, не советую общаться с этими ребятами». — Обычно такое общение плохо заканчивается, так что я бы советовал начать копать с другого конца. — Понимаю, — ответил Патрик. — Кто главный в банде? — Стефан Юнгберг, ветеран. Это он основал банду десять лет назад. Несколько раз судим, ранее отбывал срок в подростковой колонии. Знакомый тип, не правда ли? Патрик кивнул, хотя на самом деле с такими людьми ему редко приходилось иметь дело. Его обычную клиентуру составляли алкоголики и хулиганы, казавшиеся безобидными на фоне этой банды. «Что могло их заставить поехать в Фьельбаку и всадить человеку пуль в голову?» — спросил Йоста. «Вариантов много. Может, хотели от него избавиться, но вообще-то все возможно. Может, их кто-то обманул в деле с наркотиками, или они боялись доноса. Избиение могло быть первым предупреждением». Можно гадать бесконечно. Я, конечно, спрошу коллег, не слышал ли кто чего, но рекомендую вам опросить друзей и близких этого сверена Люди знают обычно куда больше, чем говорят. Патрик колебался. Одной из главных проблем с расследованием было как раз то, что никто ничего не знал о сверине. «Тогда благодарю за встречу», — сказал Патрик, поднимаясь. Они пожали друг другу на прощание руки. — Не за что, мы рады помочь. Звоните, если еще будут вопросы. — Хорошо. Эта версия убийства казалась логичной, но одновременно вызывала много вопросов. Патрик чувствовал, что заходит в тупик. Совершенно непонятно, кем на самом деле был Матс. А в голове все еще звучал вчерашний выстрел. «Чем займемся?» — спросил Мартин, заглядывая в комнату Паулы. «Не знаю. Настроение у нее было не лучше, чем у Мартина. Сказывались вчерашние события. Мельберга они пока не видели. Он закрылся у себя в кабинете и не показывал носу. Может, это и к лучшему. Полицейским сложно было бы скрыть свои чувства. Слава богу, и дома они с Мельбергом не пересеклись». Когда она вернулась вчера, Мельберг уже спал, а когда ушла утром, был еще в постели. За завтраком Рита пыталась поговорить с ней о случившемся, но Паула была не в настроении. А Йоханна даже не пыталась, только отвернулась от нее, когда Паула легла в кровать. Стена между ними становилась все выше. У Паулы пересохло во рту от страха, и она поспешила отпить воды из бутылки на столе а Юханне она подумает позже. «Должно же быть что-то, что мы могли бы сделать, пока их нет». Мартин вошел и сел напротив. «Лендард сегодня обещал позвонить», — сообщила Паула. Она плохо спала и чувствовала себя усталой. Конечно, Моралес понимала, что Мартину не терпелось приняться за дела, но у нее просто не было сил, и голова не соображала. «Позвоним ему, спросим, как дела». — Нет, не надо. Он сам позвонит, когда закончит. Я в нем не сомневаюсь. — Хорошо. — Мартин сунул телефон обратно в карман. — Но что нам делать? Патрик никаких команд не давал. Мы же не можем сидеть просто так весь день. — Не знаю. — с раздражением ответила Паула. — Почему она должна командовать? Они с Мартином почти ровесники, а в участке он работает дольше ее. С другой стороны, она раньше служила в Стокгольме, Паула сделала глубокий вдох. Нет, нельзя срывать свое раздражение на Мартине. Педерсон обещал сегодня прислать отчет о вскрытии. Начнем с него. Я могу позвонить ему и уточнить. Хорошая идея. Мартин был похож на довольного щенка, которого только что погладили по головке. Паула невольно улыбнулась. На него просто невозможно было сердиться. Я позвоню. Паула... Набрала номер. Видимо, Педерсон был на месте, потому что взял трубку после первого гудка. «Привет, это Паула Моралес из схеда Отчет готов? Как хорошо!» Паула подняла большой палец кверху, показывая Мартину, что все готово. «Конечно, отправь по факсу, но, может, скажешь вкратце, какие там выводы?» Она кивнула и сделала запись. Мартин вытянул шею, чтобы разобрать, что она пишет, но быстро сдался. «Хорошо». Она все записала, попрощалась и повесила трубку. Мартин уставился на нее. «Что он сказал? Что-то полезное?» «Не совсем. Только подтвердил то, что мы уже знали». Она бросила взгляд на свои заметки. «Огнестрельное оружие, калибра 9 мм. Убит одним выстрелом. Смерть наступила мгновенно. Время смерти. А вот тут кое-что новое». Матс скончался в ночь с пятницы на субботу. «Еще что-нибудь? Следы наркотиков в крови?» «Никаких!» — покачала головой Паула. «Даже никотина!» но он, конечно, мог только торговать». «Мог, конечно. Но это заставляет задуматься». Паула бросила взгляд на заметки. «Самое интересное, удастся ли нам найти в базе похожее оружие. Если оно окажется связанным с другим преступлением... Нам будет проще найти убийцу. И орудие убийства. Внезапно в дверях возникла Анника. Позвонила береговая охрана, они нашли лодку. Паула с Мартином переглянулись. Они сразу поняли, о какой лодке идет речь. Вещи были собраны. Она начала собираться сразу, как получила открытку, хотя знала, что бежать ей некуда. Оставаться в доме было опасно. Шансы выжить у нее и детей будут больше, если она вернется добровольно. Мадлен села на чемодан, чтобы можно было его закрыть. У нее был только один чемодан, куда помещалась вся ее жизнь. Она вспомнила, как полная надежд села на поезд в Копенгаген с детьми и этим чемоданом. Ей жаль было покидать родину, но в чужой стране она надеялась обрести спасение». Мадлен бросила последний взгляд на свою скромную однушку с одной кроватью, на которой спали дети. Сама Мадлен спала на матрасе, на полу. Кому-то это жилище показалось бы убогим, но семья Мадлен жила здесь, как в раю. Это был их собственный, безопасный уголок. Теперь же он превратился в ловушку. Оставаться здесь было нельзя. Метте одолжила ей денег на билеты, не задавая вопросов. Возможно, Мадлен своими руками купила себе смерть, но разве у нее был другой выход? Медленно она поднялась, подняла открытку и сунула в сумочку. Вообще-то ей хотелось разорвать ее на тысячу кусочков и выкинуть в унитаз, но открытка нужна была как напоминание, чтобы потом не раскаиваться. Дети были у Мэтте. Мадлен поспешила туда сразу после прогулки, так что Метта могла собраться в тишине и обдумать, как сообщить, что они едут домой. У детей слово «дом» вызывало только негативные ассоциации. Все, что они получали дома, это шрамы, телесные и душевные. Оставалось только надеяться, что дети поймут, что она их любит, и никогда добровольно не причинила бы им боли. Просто у нее нет другого выхода. Если они снова сбегут, их найдут. Где бы они ни прятались, даже в кроличьей норе пощады не будет. Это она знала наверняка. Единственный шанс на спасение для кролика — это вернуться к лису. Мадлен неуклюже поднялась с чемодана. Им скоро на поезд. Больше откладывать неизбежное нельзя. Дети поймут, успокаивала она себя, но сама мало в это верила. «Я уже слышала о Гуннаре», — сказала Анна. Она по-прежнему была похожа на птицу с перебитым крылом. Эрика придала себе бодрый вид, чтобы не расстраивать сестру. «Не будем о грустном, у тебя и так хватает проблем». Анна нахмурилась. «Не знаю, иногда хочется пожалеть кого-нибудь другого, кроме себя». «Да, Сигне сейчас нелегко, она осталась совсем одна». «Как Патрик это пережил?» Анна вытянула ноги. Дети были в школе и саду, а близнецы спали в коляске под окном. «Он был раздавлен», — сказала Эрика, протягивая руку за булочкой с корицей. Булочки испекла Белинда, старшая дочь Дана. Она увлекалась выпечкой, когда встречалась с мальчиком, которому нравились домашние девушки. С мальчиком они уже расстались, но выпечку Белинда не бросила. Оказалось, что у нее просто кулинарный талант». «Какая вкуснотища!» — закатил глаза Эрика. «Да, Белинда молодец. И о малышах она позаботилась лучше родной матери, как говорит Дан. Хорошая девочка». Выглядела Белинда странно. С черными, как вороново крыло, волосами, черными ногтями и кричащим макияжем, но о детях она заботилась, как наседка, взяв под крыло даже Адриана и Эмму, детей Анны, когда та заболела. «Это не его вина», — сказала Анна. «Знаю. Я пыталась ему это объяснить. Если уж кто и виноват, то Мельберг. Но почему-то Патрик склонен во всем винить себя. Они с Йостой были в доме Гуннера, когда тот застрелился. Патрик корит себя за то, что не успел ему помешать». «Как помешать? Люди же не предупреждают заранее, когда хотят застрелиться. Я тоже много раз думала о том...» Она замолчала. Ты бы никогда этого не сделала, Анна. Эрика заглянула в глаза сестре. Тебе столько пришлось пережить. Если бы ты хотела убить себя, то давно бы уже сделала это. Но ты сильная. Откуда ты знаешь? Потому что ты здесь. Передо мной, а не в подвале с охотничьим ружьем. У нас нет охотничьего ружья. Не глупи, ты знаешь, о чем я. Ты могла броситься под машину, перерезать вены, наглотаться таблеток. Да все что угодно но ты ничего этого не сделала, потому что ты сильная. Ты сильнее других. — Не знаю, можно ли назвать это силой, — задумчиво произнесла Анна. — Мне кажется, требуется огромное мужество, чтобы спустить курок. — Не думаю. Нужен только подходящий момент и секундная решимость. Потом все кончено, и другие будут решать твои проблемы. Я не считаю это мужеством это слабость. Гуннар не думал о сигне, когда заряжал ружье. проявление мужества было бы продолжать жить и поддерживать друг друга. Все остальное — это трусость, а ты — не трусиха. Если ей верить, все будет хорошо. Стоит только начать заниматься йогой, перестать есть мясо и практиковать глубокое дыхание. Анна показала на телевизор, по которому показывали очередного гуру здорового образа жизни. «Разве можно быть счастливым без мяса?» Анна не могла удержаться от смеха. «Дурочка!» — ткнула она Эрику пальцем в бок. «Кто бы говорил!» «Ах ты!» — Анна ударила сестру подушкой. «Как приятно видеть тебя смеющейся!» — улыбнулась Эрика. «Это был только вопрос времени», — констатировала Петра Янсен. Тошнота подступала к горлу, но для нее, матери пятерых детей, это было привычное состояние. С годами у нее выработался иммунитет к неприятным запахам. «Да, я тоже не удивлен. Конрад Спец, коллега Петры, зажал нос, чтобы не стошнило. «Думаю, парни из отдела по борьбе с наркотиками скоро будут здесь». Они вышли из спальни, преследуемые тошнотворным запахом. В гостиной дышать было чуть полегче. На стуле рыдала женщина лет пятидесяти, ее утешали полицейские. — Это она его обнаружила? — спросила Петра. — Да, это уборщица семьи Вестер. Она убирается раз в неделю, но поскольку они должны были уехать, она пришла через две недели и вчера увидела... Конрад закашлялся. Жену и ребенка нашли. Петра прибыла на место преступления последней. У нее был выходной, и они с детьми пошли в парк развлечений, где она и получила команду вернуться на работу. «Нет, семья собиралась в Италию на все лето, по словам уборщицы». «Надо проверить рейсы. Может, они там загорают, на пляже», — мрачно произнесла Петра. Ей было хорошо известно, что за человек лежал на кровати в спальне, и какие люди его окружали. И его жена с ребенком, скорее всего, не загорают в Италии, а гниют где-нибудь в лесном массиве или на дне моря. Я уже отправил ребят заняться поисками. Петра довольно кивнула. Они с Конрадом работали вместе 15 лет. Это дольше, чем многие браки. Но пару они представляли собой весьма странную. Ростом в сто восемьдесят сантиметров, раздавшаяся вширь после пяти беременностей, Петра возвышалась как башня над невысоким и поджаром Конрадом. А его ярко выраженная асексуальность наводила на мысли, что он вообще не интересуется подобными вопросами. За все годы совместной работы он ни разу не упоминал ни о невесте, ни о женихе. Петра никогда и не спрашивала. Объединяли же их острый интеллект, хорошее чувство юмора и преданность работе, которую они не утратили, несмотря на многочисленные реорганизации, идиотские решения и глупых начальников. Объявим их в розыск и поговорим с парнями из отдела по борьбе с наркотиками. — Парнями и девушками, — поправила Петра. Конрад вздохнул. — С парнями и девушками. Все дети петра были девочки, поэтому она так активно ратовала за права женщин. Конрад знал, что втайне Петра считала, что женщины во всем лучше мужчин, но безопасней было вообще не заговаривать с ней на эту тему, так что он старался держать свои мысли при себе. «Какое ужасное зрелище!» — покачал головой Петра. «Кажется, выстрелов было много, его продырявили насквозь». «Как думаешь, сколько это все стоит?» Она обвела взглядом роскошно обставленную гостиную. «Дом, конечно, шикарный, и пожить этот Вестер успел неплохо. Но все знают, что это плохо заканчивается. Сколько он пролежал в этой постели, напичканной свинцом, пока его не нашли?» «Нам таких людей не понять», — Конрад поднялся с дивана. «Они едут». «Хорошо, посмотрим, что скажут парни». «И девушки». Улыбнулся Конрад. «Что будем делать?» Расстроенно спросил Йоста. «Судя по всему, говорить с этими орлами вне закона опасно. Да к этому мы прибегнем только в самом крайнем случае. Но что тогда мы будем делать? Мы считаем, что «Иллегал Иглс» стоят за избиением и убийством, но не отваживаемся поговорить с ними. Что мы за полицейские?» «Пока поговорим с другими коллегами с прошлого места работы. Мы общались только с Лейлой, но надо послушать, что и другие скажут. Это единственное, что мы можем сделать в данной ситуации». Они поехали во Фристад. Пустили их сразу, но видно было, что Лейла недовольна. «Мы, конечно, хотим помочь, но я не вижу, как», — сплеснула она руками. «Мы дали вам документы, ответили на вопросы, больше мы ничего не знаем». «Я хотел бы поговорить с другими сотрудниками», — решительно заявил Патрик. Он, конечно, прекрасно понимал ее беспокойство, но ему нужно было больше информации. Матс оставался для него загадкой и где, как ни в организации, на которую он проработал четыре года не ради денег, искать о нем сведения. «Хорошо, можете сесть в столовой» вздохнула Лейла. «Я пришлю вам Томаса, а когда закончите, позову Мари. А потом попрошу вас оставить нас в покое. Нам нужно работать. Я понимаю, что вам нужно вести расследование. Мы соболезнуем семье маца Но у нас много работы. Матта работал здесь четыре года, но нам мало известно о его личной жизни и совсем ничего о том, кто мог его убить. К тому же он давно уже не работает у нас и даже переехал из города». Патрик кивнул. — Я понимаю. Надеюсь, что после разговора с коллегами мы оставим вас в покое. Благодарю. Не сочтите за грубость. Лейла удалилась. Патрик с Йостой устроили столовой. Вскоре вошел высокий мужчина лет тридцати пяти. Патрику показалось, что он мельком уже видел его в офисе раньше. — Вы работали с Мацом? — спросил он, напершись локтями о колени — Да, я начал работать вскоре после прихода Матца, так что скоро будет четыре года. — Вы общались вне работы? — Томас покачал головой. Отвечал он спокойно и естественно, не задумываясь над вопросами. — Нет, Матте был скрытным человеком, понятия не имея, с кем он общался, разве что с племянником Лейлы, но и то недолго. Патрик вздохнул. Где-то он это уже слышал. «У него были какие-нибудь проблемы дома или на работе?» — вставил Йоста. «Нет, ничего подобного», — ответил Томас. «Мат... Он всегда был спокойным, неконфликтным человеком. Я заметил бы, если бы что-то было не так». Он смело встретил взгляд Патрика. Как Матс реагировал на проблемные случаи, с которыми сталкивался на работе? «Конечно, работа у нас тяжелая». Мы работаем с женщинами с очень трудной судьбой, поэтому так важно держать дистанцию. Матсу это всегда хорошо удавалось. Он был очень добрым и душевным человеком, но при этом умел не принимать вещи слишком близко к сердцу. Как вы попали на работу сюда? Как я понял, фристат единственная организация подобного рода, которая принимает на работу мужчин. Лейла сказала, что она очень тщательно подходит к выбору сотрудников. Да, Лейле нелегко пришлось из-за меня и матта. Я устроился сюда по знакомству. Моя мать — лучшая подруга Лейлы, так что я знаю ее с детства. Я работал волонтером в Танзании, а когда вернулся в Швецию, Лейла спросила, не хочу ли я работать с ней. Я согласился, о чем не жалею. Но это большая ответственность. Если мы совершим ошибку, у наших противников появится аргумент в пользу отсутствия сотрудников мужского пола в женских приютах. «Был ли кто-то, с кем мат сообщался больше других?» — спросил Патрик, пристально следя за реакцией на лице Томаса. «Это строго запрещено». С женщинами здесь у нас исключительно профессиональные отношения. Это правило номер один. «Матс соблюдал это правило?» — спросил Йоста. «Мы все это делаем», — оскорбился Томас. «Мы должны заботиться о своей репутации. Одна ошибка, и социальная служба перестанет с нами сотрудничать. А это значит, что сотни женщин не получат помощи. Это накладывает на нас» особенно на мужчин, большую ответственность. В голосе появились резкие нотки. «Мы вынуждены задавать эти вопросы», — сгладил напряжение Патрик. Томас кивнул. «Я знаю, извините за бурную реакцию, но нам очень важно, чтобы наша репутация не пострадала. Лейла сильно переживает из-за этого. Люди могут подумать, что нет дыма без огня. Лейла многим рискует, как и все мы. «Фрестат — уникальный эксперимент, единственный в своем роде». «Мы понимаем, но, к сожалению, вынуждены задавать неприятные вопросы. Как, например, следующий». Патрик набрал в грудь воздуху. «Вы замечали, что Мац принимал наркотики или торговал ими?» «Наркотики?» — изумился Томас. «Да, я видел эту чушь в газетах». «Безумие и абсурд! мац не мог быть замешан ни в чем таком. Вы слышали об «орлах» вне закона?» Патрик заставил себя продолжать, хотя это было ему неприятно. «К сожалению, да. У нас есть свидетель, который утверждает, что члены этой банды избили маца перед его домом, хотя тот утверждал, что это дело рук подростков-хулиганов». «Вы уверены?» «Да», — сказал Йоста. «Что вам о них известно?» Томас пожал плечами. «Их жены и подруги попадали к нам. Но у нас с ними было не больше проблем, чем с другими мужчинами. Матс общался с кем-то из этих женщин?» «Нет, насколько я знаю. Наверное, просто оказался не в том месте и не в то время». «Да, это его собственная версия. Не в том месте, не в то время». В голосе Патрика сквозил скепсис. Томасу прекрасно известно, что такие банды просто так не избивают случайных прохожих. Зачем он говорит эту чушь? — Это все. Не могли бы вы дать нам номер телефона, чтобы мы могли позвонить, если появятся вопросы, чтобы мы не надоедали вам своими визитами? — криво улыбнулся Патрик. — Конечно. Томас набросал на бумажке цифры и протянул Хэтстрёму. — С Марией тоже хотите поговорить? — Да, спасибо. Пока ждали, в полголоса обсуждали только что состоявшийся разговор. Йости Томас показался внушающим доверие а Патрику — нет. Он хоть и отвечал спокойно на все вопросы, но все равно у Хедстрюма возникло ощущение, что он что-то скрывает. Здравствуйте. Женщина, даже скорее девушка, вошла в столовую. У нее были потные руки и красное от волнения лицо. В отличие от Томаса, она откровенно нервничала. «Сколько вы здесь работаете?» — спросил Патрик. Мари теребила юбку. Она была похожа на куколку. Курносый нос, длинные светлые волосы, лицо сердечком, голубые глаза. На вид ей было лет двадцать пять. Но с годами Патрику становилось все сложнее определять возраст людей моложе его. Наверное, инстинкт самосохранения. С год она покраснела еще сильнее «Вам нравится работа?» Патрик пытался сделать так, чтобы она расслабилась. Йоста предоставил ему право задавать вопросы и только слушал. «Да, мне нравится помогать людям, хоть иногда это нелегко, если вы понимаете, о чем я». Было видно, что ей сложно формулировать ответы. «И что вы думали о Матсе, как о коллеге?» Матта был очень милый, все его обожали, и коллеги, и подопечные, с ним они чувствовали себя в безопасности. У Матта не было особых отношений с кем-то из женщин. мари так сильно покачала головой, что ее светлые волосы растрепались. Патрик посмотрел на Йосту, чтобы убедиться в том, что коллега думает то же, что и он. Но на Йосте лица не было. Что с ним? «Э, «Простите, можно нам пару слов сказать друг другу наедине?» Он дернул Патрика за руку. «Да, мы выйдем на секунду», — Хедстрюм показал на дверь. Йоста кивнул. «Простите». «Видно было, что Мари рада этой передышке». «Что с тобой? Видно же было, что она может расколоться», — прошипел Патрик, как только они оказались в коридоре. Йоста изучал свои туфли. Откашлившись, он испуганно взглянул на Патрика. «Мне кажется, я сделал большую глупость».